«Бегом от Мишлена!» «Меня иногда спрашивают, что я думаю о Мишлене?» «Я не готовлю для путеводителей. Я готовлю для людей». Гордон Рамзи. «Я не гурман», — повторил граф, когда мы отправились на традиционный уже обед в маленьком ресторанчике в соседней деревне. Легко ему не поверить, познакомившись с творениями Жан-Клода. «Я делаю все сам», — сказал Жан-Клод. «И ветчину, и фуагра, моя кухня — это кухня нашей земли. Никаких изысков. Все очень просто». Именно поэтому сюда приезжают со всей округи. В очаровательный небольшой зал в старом каменном доме с потемневшими за века балками на потолке. Полумрак и темно синие скатерти на столах, дубовые стулья и редкие картины на грубо отштукатуренных стенах — придают шарм этому месту. Простота заканчивается, когда речь идет о сервировке. Белоснежные салфетки, хрустальные бокалы, темно-кирпичного цвета свеча в середине каждого столика не очень похожи на простой сельский ресторанчик. «Не дай бог получить Мишленовскую звезду!» засмеялся как-то Жан-Клод. Я подумала, что это бравада. Но оказалось, у него вполне обоснованные доводы. Французская кухня так долго заявляла о себе, как кухня изысканная и эксклюзивная, что стала уходить все дальше от своих корней. Помните историю 2003 года, когда знаменитый повар Бернар Луазо покончил с собой, узнав, что рейтинг его ресторана будет понижен до двух звезд? Впоследствии выяснилось, что эти слухи не имели под собой оснований. Но причина была не только в слухах. Многие кулинары больше не считают звездами Шлен показателем качества. Ведь для получения звезды необходимо соответствовать последним трендам в сфере кулинарного искусства, а это убивает национальную кухню. Бернара Луазо обвиняли в старомодности, в отказе от кухни фьюжн, от привнесения азиатских мотивов. Он устал бороться за право готовить настоящую французскую кухню, а не создавать сиюминутные шедевры в угоду публике. Последние годы кулинарные школы Франции обвиняют в следовании старым и старомодным рецептам, представляете? Они требуют, чтобы мы готовили одно из самых традиционных блюд французской кухни, утку в апельсинах, не с апельсинами, а креативили и делали новые соусы. Изучать традиции теперь неинтересно. Ну, вообще-то это блюдо тосканской кухни, и во Францию оно пришло с Катериной де Медичи. Тут же прикусила я язык. Тем не менее, оно стало одной из основ нашей кухни, — не обиделся Жан-Клод, — и я не буду заменять апельсины на соевый соус или ананасы с бананами. Вы знаете, некоторые повара стали отказываться от звезд Мишлен, а два наших французских повара, Аллен Сандеран и Оливье Ролинже, вообще поступили оригинально. Олен, после получения высоких трех звезд Мишлен, переименовал ресторан. и снизил цены в меню, потеряв звезды, но совершенно не пожалев, ведь три звезды требовали соответствующих цен, и люди просто перестали ходить в ресторан. А второй вообще устроил недорогое бистро на месте ресторана. Нельзя становиться поваром, чтобы изобретать блюда для конкурсов. Веками повар готовил еду для того, чтобы радовать вкусными блюдами своих клиентов, а не для пустых залов со звездами на вывеске. В «Юнт-де-Канар-конфит» Жан-Клода конфитированное утиное мясо было очень вкусным. «Какое бы утиное мясо вы не использовали», говорит Жан-Клод, «ножки, левер, желудки или сердца — все готовится одинаково. Все, что вам надо, — это утиный жир и утиное мясо. Сначала вы доводите до кипения утиный жир. Его надо очень много, чтобы мясо было полностью покрыто». И когда жир начнет закипать, укладываете туда утку, солите, добавляете травки по своему вкусу, убавляете огонь и оставляете мясо тушиться на 2-2,5 часа, прикрыв посуду крышкой на три четверти. Лучше всего делать это в духовке, готовить в чугунной утятнице. Потом вынимаете утку, сливаете жир и подаете нежнейшее мясо с хрустящей корочкой. Без соусов, они забьют вкус. Жан-Клод подает утку на отварном картофеле, украсив несколькими дольками яблока и крупными кусками, четвертинками, свежего красного лука. «Жулия!» Как ни представлялась я Юлией или хотя бы Джулией, как не уговаривала на романтично-французское «Жюли», но в Окситании я так и прозывалась этим странным именем с ударением на последнюю гласную. Здесь я так и не услышала своего имени в нормальном звучании. Ну что ж, Жюлия так Жюлия. А ты знаешь, что из одной утки можно приготовить минимум пять блюд. Когда речь зашла о кулинарии, куда-то пропало обращение мадам, и появилась ты, хотя я так и продолжала выкать кругленькому пожилому повару. В Италии мы бы давно все перешли на ты. А тут подишь ты, пятнадцать лет дружбы с графом и по-прежнему вежливое вы в сочетании с этим ненавистным именем Жюлия. «Ну, пожарить, потом разобрать филе на рагу уже два. Потом тут я задумалась». «Утками и гусями славится Перегор», — рассказывал Жан-Клод. «Они больше, чем пять блюд из одной утки приготовить смогут. Но и Тулуза, сосед Перегора, не уступает. Считай. Жир утиной пойдет для жарки, это раз. Грудка — это два, на второе блюдо. Например, традиционная грудка с апельсинами». Ничего сложного. Вынимаешь утку из сковороды после обжарки, выжимаешь в оставшийся сок апельсин и вливаешь ложку ликера куантро. <Körper> Королемизируешь и поливаешь утку, Воля. Ножки вот так, как я готовлю сейчас. Конфи это три. Каркас, кости и спинки это на бульон. А с утиным бульоном хоть суп сваришь, хоть на подливу пойдет это четыре. И пятое. И. Это гвиет! В моем словаре и даже в интернете этого слова не было. Были какие-то иголки и все. Объяснения Жан-Клода тоже не помогли. В конце концов повар махнул рукой и отправился на кухню, поманив меня за собой. Придумают же французы такое блюдо. Оказалось, что это слово означает тонкие и нежные полоски мяса, которые остаются на каркасе птицы, когда отделяют грудку. Их даже продают отдельно в магазинах. Это нежное мясо готовят множеством способов. Самый вкусный, по мнению повара, в меду. Утиный айгулет в меду. Ингредиенты. 6 утиных айгулетов, 15 граммов сливочного масла, 2 столовые ложки бальзамического уксуса, 2 чайные ложки меда, 2 столовые ложки лимонного сока, 1 щепотка соли, 1 щепотка перца, 2 столовые ложки семян кунжута, Можно не добавлять, это идея повара. Некоторые вместо кунжута добавляют дольки предварительно хорошенько обжаренных сладких желтых яблок. Одна чайная ложка нарезанной петрушки. Высыпаем семена кунжута на сковороду с антипригарным покрытием. Нагреваем 5-6 минут, пока они не подрумянятся и не появится аромат. Удаляем кунжутные зерна, они сыграли свою роль. На сковороде растапливаем сливочное масло. Кладем айгулеты, обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки, вынимаем на фольгу, заворачиваем, чтобы сохранялось тепло. Вливаем сок лимона в сковороду и карамелизуем на медленном огне, затем вливаем бальзамический уксус и мед. Перемешиваем, выкладываем айгулеты, тушим до готовности. Жан Клод уверяет, что достаточно двух минут, и подаем посыпанные петрушкой, морской солью и свежемолотым перцем. «Я подаю их всегда с запеченным картофелем», — сказал повар. Жан-Клод вдруг ухмыльнулся и поднял палец вверх. «Кстати, один мой приятель уже сто лет как шеф в одном ресторане в Бержераке, ну, в Перегоре. Вот мы у него сейчас и спросим». Он вытер руки висящим на крючке полотенцем, достал из кармана брюк телефон и набрал номер. «Бенуа? Салю, сова?» «У меня тут одна дама, которой я обещал рассказать, сколько блюд из одной утки можно приготовить». «Нет, ну я-то знаю, но сослался на перегорцев, что у них это впитано с молоком матери». Он кивнул мне на карандаш и блокнот, лежавшие на дальнем столе. Я тут же все принесла, и Жан-Клод начал быстро писать. Последовали смешки и какие-то непонятные мне шутки – Взаимные приветы знакомым и родственникам, после чего разговор был окончен, а мне торжественно передан блокнот со списком из 13 позиций. Тут ебун. До Снова поднял вверх палец Жан-Клод, с торжеством посмотрев на меня. В утке все пойдет, в утки едят все, кроме перьев. Так что же можно приготовить из одной утки, по мнению французов: первое фуагра. Или утиная печень – истинное сокровище французской гастрономии. Утиная печень неисчерпаема, и количество блюд зависит лишь от вашего вкуса. Консервы, полуфабрикаты, терин в духовке, жареная. От классических до самых оригинальных рецептов. Утиная печень предлагает множество возможностей для любителей кулинарии. Второе. Утиная грудка – король всех видов мяса. Утиная грудка отрезается от грудки жирной утки, откормленной для получения фуа-гра. Утиная грудка лю -магре и утиное филе люфиле – это практически одно и то же. Единственное отличие состоит в том, что лю -магре берется из жирной утки, а филе – из обычной утки. В результате утиная грудка лю -магре получается вкуснее и нежнее, чем филе. Утиную грудку, которую часто едят на гриле, с корочкой снаружи и розовую внутри, также можно приготовить в виде конфи – завялить, засушить или закоптить. Третье – айгулет. При снятии грудки на тушке утки остается тонкая полоска мяса. Это очень тонкие, самые нежные кусочки утки, о которых мы уже упоминали. Четвертое – бедро. Чаще всего его едят конфи – Беспроигрышный вариант для любого едока. О варианте утиной ножки конфи от Жан-Клода я уже писала. Пятое. Плечо. Верхняя часть крыла утки, которая является наиболее мясистой, его готовят на гриле или карамелизируют. Шестое. Сердце. Очень популярное на юго-западе Франции. Чаще всего едят приготовленным на гриле с веточкой петрушки. Седьмое. Мышечный желудок. Мускулистая часть желудка – ингредиент многих салатов, а еще из желудка делают конфи. Восьмое. Шея состоит из двух элементов: самой шейки и кожи. Кожу используют на гриле или в печи при приготовлении множества запеченных или жареных блюд, а также используют для набивки утиным мясом. Сама шейка тушеная и вареная тоже дает много вкусного мяса. Девятое. Ножки. Сами утиные ножки То, что ниже бедра, строго говоря, не едят. Их используют для ароматизации супов или рагу. Десятое. Утиные лапки хороши на гриле, зажаренные до хруста. Одиннадцатое. Каркас. Спинка и ребра. На нем варят бульоны и супы. 12. Плавник. Утиные плавники расположены на конце крыла. Их обжаривают на гриле для аперитива. Ими украшают салаты. 13. Язык. В утке все съедается, даже язычки, которые продают в Ашане в России. Приготовленные на гриле или в сотейнике и приправленные небольшим количеством петрушки или гарниром, по вашему выбору, язычки являются прекрасным аперитивом или даже вторым блюдом». «Сосчитала?» — Жан-Клод победно взглянул на меня. «Ну, жир мы в список не включили. Я уже говорил, что его оставляют для жарки мяса или птицы». Картофеля, да чего угодно, в бедных семьях на утке можно было прожить несколько дней. Я вспомнила, как в голодные девяностые покупала курицу, варила суп, заправляла лапшой, а курицу вынимала и использовала как второе блюдо. Но до высшего утиного пилотажа мне было далеко.